Хотя, с другой стороны, ее любопытство уже настолько разыгралось, что уходить не особенно-то хотелось. Разве что Мэл пожурит ее за задержку. Но она ведь совсем недолго погадает и тут же назад к делам. Цыганка прочитала над горячим кофе какое-то короткое, не очень складное стихотворение, подозрительно напоминающее детскую считалочку, и налила кипяток в маливую кружку с отколотым краешком. Пей, красавица! Алида понюхала кофе, отметив, что по запаху он больше похож на цикорий, и быстро выпила, обжигаясь и громко фыркая. Какая-то дама в широкополой шляпе укоризненно покачала головой, видимо, задетой манерами незнакомки. Глазки-то какие блестящие, заметила цыганка. Чай заболела. Ну, давай сюда чашку. Все будущее тебе расскажу. Все дела сердечные рассужу. Она улыбнулась так, будто у Алиды не могло быть других вопросов в будущему, кроме касающихся сердечных дел. Алида укоризненно посмотрела на цыганку. Знала бы эта предсказательница, что на самом деле ее тревожит. Цыганка перевернула чашку на блюдце, подождала немного, пока гуще подсохнет, и заглянула внутрь, рассматривая получившийся кофейный узор. Алида тоже заглянула. А, красавица, башня какая-то у тебя. Неуверенно протянула гадалка, крутя в ладонях чашку. Посмотри сама, высокая башня. Может, тебя в темницу посадят, а? По-моему, это гроб, с сомнением произнесла Алида. Ну или над Я видела такие на кладбище в деревне. Цыганку ставилась на нее, открыв рот ты что такое говоришь? Какой гроб? Какое надгробие? Это будущее твое. Ты не можешь себе такое предсказать? Ты же молодая красивая девушка. Башня же, ну, посмотри внимательно. А что такого? — пожала плечами Алида. — Все там будем. Несколько прохожих посетителей ярмарки замедлили шаг и уставились на них с цыганкой. Ветерок раскачивал амулеты, отчего они, сталкиваясь, гремели и позвякивали. Почти как черепа в птичьих землях, только этот звук никак не желал выстраиваться в мелодию. Бабушка всегда учила ее относиться к смерти с уважением, но без излишнего ужаса, которым порой так грешат простые люди. «Каждый день кто-то рождается и умирает, и когда-то наступит и твой черед». Нужно быть готовой встречать смерть, как старого друга, особенно если хочешь вступить с ней в поединок, как это делают травники и лекари, и за дни в день выцарапывая человеческие души из ее лап. «Знаешь что?» «Иди, по добру, красавица, пока я не закричала, что ты ведьма». Цыганка отложила чашку в сторону, вытерла руки о собственное платье и сердито посмотрела на Алиду. «Нечего мне клиентов распугивать», «Даже плату с тебя не возьму, иди только, иди». Гадалка вытолкала клиентку подальше от палатки, и Алида, задрав подбородок, зашагала прочь. Не очень-то и хотелось. Разберется как-нибудь без советов этой незадачливой предсказательницы. Народу заметно прибыло, и теперь приходилось внимательнее смотреть по сторонам, чтобы не столкнуться ни с кем из праздно шатающихся посетителей ярмарки. Встреча с шарлатанкой значительно испортила настроение Алиды, и теперь она просто шла без цели, не обращая внимания на товары и совершенно забыв о финиках. Мимо прокатил мужчина на странном кресле с большими колесами, которое толкала вперед женщина, должна быть его жена. Алида отскочила в сторону, чтобы не мешать, и с интересом посмотрела вслед диковинному транспорту. Она никогда не видела ничего похожего. Продавцы осмелели и стали громче расхваливать свои товары. Торговля пошла бойчее. Алида забрала чуть правее, обходя компанию крепких веселых ребят, громко свистящих вслед трем длинноволосым девушкам, и чуть не задела лоток, выставленный стеклянными флаконами и берестяными коробочками с пучками трав. Осторожнее, девочка!» — прикрикнул на нее торговец с седыми усами. «Не попорть мой товар!» «Кстати, не желаешь чего-нибудь приобрести?» Он крепко схватил Алиду за запястье и развернул лицом к себе. «У меня есть отличное средство от женских лунных дней. Почти волшебное», — добавил он полушепотом. «Очень облегчает жизнь». «Правда?» — недоверчиво спросила Алида. «И сколько оно?» «Прошу прощения, моя служанка, кажется, заблудилась». — прозвучал у нее над духом голос Мэлдиана, и рука обхватила ее второе запястье. — Алида, пойдем. — На этот господин продаст мне средства от лунных дней, — воскликнула Алида. Мелдиан рывком оттащил ее от прилавка. — Ну почему из всех глупых смертных девочек нам досталось самое наивное? — вздохнул он. Алида хотела ответить ему что-нибудь язвительное, но передумала. И как она, ученица-травницы, могла поверить в такую ерунду? Наверняка усач собирался продать ей флакон родниковой воды. — Ну и где мои финики? — требовательно спросил Мел, глядя в пустую корзину. — О, — ответила Алида. — Ясно, — сказал он. — Ты, кстати, теперь хромаешь на левую ногу, а когда мы только приехали, припадал на правую, хотя я считаю, что горба вполне достаточно. Желая задеть своего попутчика, заявила Лида. «Правда?» Мелден пошевелил длинными ушами, и это было заметно даже под капюшоном. «Вот ведь!» Он поудобнее перехватил палку, которую подобрал по пути, и пошел дальше, уже не притворяясь хромым. Алида хихикнула. «Пойдем к площади. Там соорудили что-то вроде деревянной сцены, и вокруг нее толпится уйма народу. Наверняка перемывают кости друг другу и своим седобородым правителем. Настоящий кладезь для тех, кому нужны первоклассные слухи. Не находишь? — сказал Мел. — Думаю, без меня ты бы так и промоталась без дела, да тратила отцовские деньги на всякую ерунду. Идем. — Если ты всегда такой ворчливый, то при следующей встрече я отговорю лису от замужества, — сказала Алида. Палатки и лотки неровными рядами расходились от моста, перекинутого через реку, чтобы вновь продолжиться уже на другом берегу. Лида заметила, что там, со стороны рыбацкой деревни и предместья Бионума, людей гораздо больше, и они с Мелдианом направились к мосту. Вдоль реки растянулись ряды со съестным. Вкусно пахло пирожками с мясом, печеными каштанами, свежими леденцами и кашей, которую посетители ярмарки ели тут же, накладывая в тонкие берестяные мисочки. Алита проглотила слюну, но не стала ничего покупать. Мэл был прав, ей нужно сейчас сосредоточиться, ведь только от нее зависит, как скоро бабушка к ней вернется. Она прислушивалась изо всех сил, стараясь вырвать из гулы гомона хоть что-то полезное. Журчала река, люди смеялись и громко переговаривались, Кричали торговцы, визжали от восторга дети на аттракционах, собаки с громким лаем выпрашивали мясные пирожки, стрекотали кузнечики в траве, громыхали телеги и повозки, позвякивали украшения безделушки, трепались на ветру флажки и полотняные стены палаток. Но о городских делах никто говорить не спешил. «Свежие лепешки!» Помолвились уже свадьбы в конце лета. А ну брысь отсюда! Вчера мешок пшена стоил дешевле, форменный грабеж. Горняс, не отставай, мы не будем тебя ждать. Алида потрясла головой. Наверное, зря она послушалась Мэлдзяны и пришла сюда. Надо было отправляться прямо на площадь перед библиотекой, а еще лучше в саму библиотеку и придумать что-нибудь на ходу. Здесь она вряд ли услышит что-то полезное. Они ступили на первые доски моста и остановились, едва не врезавшись в спины тех, кто ушел впереди. Почему-то люди замерли, так и не перебравшись на другой берег. Алида вытянула шею, стараясь рассмотреть, что там происходит. Женщина перед ней заворчала и притянула своих детей поближе. Кто-то развернулся и пошел обратно, но большинство так и остались толпиться на мосту. «Минутку внимания!» — услышала она уверенный мужской голос откуда-то спереди. Алида встала на цыпочки, пытаясь хоть что-то рассмотреть. В центре моста стоял незнакомый рослый мужчина в синей форме, очень похожий на ту, которую носят городские жандармы Беунума. Она боязливо поежилась. «Не стоит беспокоиться», — продолжил незнакомец, обращаясь сразу ко всем собравшимся. По толпе прокатился недоверчивый ропот. Лидер смотрела рядом с говорящими и еще пятерых в синей форме. Но крой их мундиров слегка отличался от жандармских. Сначала сложите оружие, — выкрикнул кто-то из толпы. У нас ничего нет, — ответил высокий и демонстративно поднял руки ладонями вверх. Мы здесь по поручению магистрата. Нет нет, повторюсь, не стоит беспокоиться. Он немного подождал, пока крики стихнут, и снова заговорил. «Господа магистры, наши мудрые правители хотят загладить свою вину. Многим из вас показалось, что магистры несправедливо обошлись с некоторыми гражданами. Недопустимо, чтобы вы думали о правителях в негативном ключе». «С каких это пор они объявили себя правителями?» — прошепел Мел сквозь зубы. «Король еще жив». «Несправедливо обошлись! Вы сожгли четверых!» — крикнула из толпы женщина. Несколько человек ее поддержали. «Осужденные были повинны в попытках возродить темное колдовство», — парировал мужчина в синем мундире. «Магистрат служит во благо народа. Нельзя допустить, чтобы кто-то пытался подорвать могущество градоправителей. Игры с малоизученными энергиями смертельно опасны» и по-настоящему управлять магией могут только магистры, чтоб вам не говорили. Город заботится о вас, обезвреживая тех, кто представляет собой опасность. Но вообще-то мы сейчас здесь для того, чтобы доложить о готовящемся событии. Ровно через десять дней в северо-восточных предместьях у поселка Ризун состоится празднование первого дня лета. Магистрат приглашает всех, Здесь в его голосе послышались стальные нотки, будто это было не приглашение, а приказ. Абсолютно всех жителей. Мужчина попытался улыбнуться. Вы увидите, насколько щедры и добры к вам городоправители. А фейерверки будут? Спросил мальчик рядом с Алидой. Конечно, будут, заверил его магистратский глашатый. И не только. Мы готовим грандиозную программу. Каждый найдет себе развлечение по душе. Глава будет рад лично приветствовать каждого пришедшего. Люди снова стали шептаться, но на этот раз в голосах слышалось больше радости, чем недоверия. Алида нахмурилась. Отчего-то весть о празднике не показалась ей радостной. — Так и знал, — тихо сказал Мелдиан. Ничего хорошего из этого не выйдет. Снова что-то замышляют. Идем, нужно сказать отцу он развернулся и потащил Алиду прочь. «А как же задание? Я же не узнала ничего нового про манускрипт», — запротестовала она. «Ты узнала кое-что другое», — ответил Мел. Капюшон немного сполз с его головы, открывая лицо. Алида заметила, что он сильно помрачнел. Они пересекли ярмарку быстрым шагом, не отвлекаясь на окрики торговцев и не смотря по сторонам. Мурмяус снова симнил рядом, — довольно что нашел хозяйку в толпе. «Я не понимаю», — воскликнула Алида. «Что это значит?» «Резун находится в противоположной от нашего замка стороне», — сказал Мел на ходу. «Если они так настойчиво зазывают всех именно туда, значит, им нужно отвлечь людей от того, что будет происходить где-то здесь». «Теперь понимаешь, магистрат готовит что-то против нас, скорее всего, замышляет сражение». Что-то такое, после чего оставшиеся две страницы окажутся у них в руках. Мелдиан в задумчивости почесал нос, и кусочек кожи, подозрительно похожий на раскрошенную штукатурку или гипс, остался у него на ногте. Лида вытращила глаза, но Мал лизнул серый осколок и приклеил его на место. — Ну вот началось, — поморщился рогатый. Возвращаются времена, когда я сидел на фасаде дома, который нельзя найти. — Не смотри на меня с таким ужасом. Ты сама говорила, что я довольно милый. — Если привыкнуть, — закончила за него Алида, и они направились к дороге ловить попутную повозку. Глава шестнадцатая, в которой Ричмольд близок к отчаянию. Говорят... Дома тоже живые. Все радости, печали, потери и сокровенные мечты питают жилище, наполняя его живительным светом, невидимым, но теплым и ощущаемым. Конечно, Ричмальд в это не верил, но в ту ночь, попав в полузубытие и в черный замок, он сразу ощутил перемены. Его будто укутали в мягкую шаль, теплую и уютную, и убаюкали песней, тихой и неуловимой. Он смутно помнил, как оказался в замке и что было до этого, но точно знал лишь одно: Алида вернулась, она нашла его. Замок объял его сном, темным, плотным, спокойным и в эту же ночь боль так долго терзавшее тело начала отступать. словно стены вбирали ее в себя и выдыхали через витражные окна. Наутро Ричмольд проснулся со смутным ощущением, что падение с башни ему только приснилось. В самом деле, не мог же он почувствовать себя лучше только из-за того, что его перевезли в замок. А может, он просто-напросто умер? Но нет, тогда бы не было вообще ничего. Людские души ведь не улетают к звездам, сливаясь с бархатом ночного неба. Хотя Ричмольд не отказался бы после смерти очутиться в сонме звезд, прекрасных и манящих. Чувство реальности вернулось к нему, когда в комнату влетела, шелестя розовым платьем, Алида, и на душе сразу стало легче. Удивительно, но боль в конце концов ушла, оставив только усталость. Ричмольд даже пытался сесть на кровати, но у него ничего не вышло. Движение вернулось только к рукам, а все, что ниже груди, было будто не его телом вовсе. Он щипал себя за ноги, но не чувствовал ничего. «Должно быть, все будет позже», — думал он. «Если замок, Всевышний или что-то еще помогло мне, то, наверное, поможет и дальше». Но дни тянулись медленно, как и рис, сваренный из сгущенного молока в эмалевой кастрюле, а ноги так и не желали двигаться или ощущать его щипки, которые становились все настойчивее и оставляли фиолетовые следы на бледной коже. Из этого угла комнаты нельзя было заглянуть в окно, и Ричмольд изнывал от скуки. В бесчисленный раз рассматривая нехитрую обстановку. Шкаф с резными дверцами, стол, укрытый скатертью, два стула, кресло с зеленой обивкой, тумба, со старомодной лампой. Иногда к нему заходили служанки и приносили еду, иногда заскакивала Алида, ненадолго занимая его разговорами. Пару раз заходила Кимара, но все остальное время скука и тоска стягивали его голову обрачем, от которого начинали ныть зубы. Алида принесла ему книг, но в его позе читать было не очень удобно, и Рич занимал себя этим занятием до тех пор, пока руки и шею не начинала сводить. Он немного злился на Алиду, ведь она может ходить везде, где только хочет, может подойти к окну и взглянуть на небо, может даже выйти в сад. А если разрешит вользунд, то и в город, а он лежит здесь, не способный даже переменить позу, и страдает от скуки, ожидая, когда она удостоит его своим посещением. В голову лезло разное, не всегда доброе, Ирич незаметно для себя хмурился, размышляя обо всем, что случилось за последний месяц. Кимара сообщила ему, что вернулся глава и привез священный всполох, лютый огонь из далеких земель. Ирич сперва разволновался, но потом сообразил, что в замке им солиды вряд ли что-то угрожает. Без их страниц, к тому же, магистрат не навредит другим хранителям. С другой стороны, Что мешает старикам собрать армию и двинуться на штурм замка? Они ведь знают, что сейчас Альюды не представляют особой опасности. Отнять две страницы войной или обманом, не так-то сложно. И Ричмольд каждый час ждал чего-то страшного, но время тянулось, и ничего не происходило. Хозяин замка тоже заходил к нему несколько раз. Но Ричмальд смущался, опускал глаза и на вопрос отвечал односложно. Хотя, кажется, Вользунд был настроен весьма участливо.